Глава 28. Ой, да какая я тебе Борисовна. Моя начальница машет руками, пока стилист Маши делает ей свадебный макияж. Называй меня просто Лена. Стоило снять с неё деловой костюм, очки и выпустить на свободу светлые локоны из строгого пучка, как она превратилась в очаровательную девушку. Сейчас она уже не железная и не Борисовна. Она просто влюблённая и счастливая невеста, для которой настал день её сказки. А я счастлива от того, что приложила к этому руку. Разве могут какие-то Мальдивы или Шри-Ланка сравниться с маленьким мотелем на Санторини? Я провожу невесту из её номера на террасу над морем, где под цветочной аркой её ждёт красивый, элегантный жених, и церемония начинается. Белое платье, синее небо, ветер в волосах, Всё, как и мечтала Елена. На фоне крепкого широкоплечего жениха моя бывшая начальница выглядит хрупкой и беззащитной, как девчонка. Сейчас по ней не скажешь, что в офисе она держит всех в железном кулаке. Наконец-то у неё появился свой собственный защитник, на которого она сможет опереться и побыть слабой, вернувшись с работы домой. Мне кажется, именно этого ей и не хватало. Невеста и жених приносят друг другу клятвы, с любовью глядят друг на друга. Фотографы и оператор снимают, чтобы не упустить ни одного счастливого мгновения. А моя работа выполнена, и остаётся только наблюдать за первой свадьбой в отеле, держась в тени и радуясь, что у меня всё получилось. Церемония завершается, и фотограф с оператором уводят молодожёнов, чтобы сделать эффектные кадры на улочках Ии. А затем жених с невестой отправляются на морскую прогулку на яхте. и вернуться к романтическому ужину на закате, который им накроет на террасе Янец. Пока же я прохожу на опустевшую террасу, встаю под цветочной аркой и смотрю на море. В голове витают сентиментальные мысли. Полюбит ли меня кто-то так же сильно, как любит Елену её жених? Выйду ли я замуж и какой будет моя свадьба? Ника. Я оборачиваюсь на голос Руслана и вижу Как он входит на террасу, ступая из тени на яркое солнышко. Как всё прошло? спрашивает он. Идеально. улыбаюсь я, выходя из подцветочной арки и приближаясь к нему. И всё благодаря тебе. Профессионалы, которых посоветовал мне Руслан, не подвели, и невеста осталась всем довольна. Отремонтированный номер обставлен новой мебелью и выглядит как с картинки. Не преувеличивай. отнекивается он, но я вижу, что мои слова ему приятны. Не представляю, что бы я делала без твоей помощи. Не так-то просто организовать свадьбу на острове в чужой стране. И в трудной ситуации Руслан единственный, кто пришёл мне на выручку и помог выкрутиться. Обращайся. Он весело подмигивает, а мне на миг становится грустно от того, что всё ему хихоньки да хахоньки. Руслан привык шутить с туристами и распространять на них своё обаяние и даже не замечает, что я всерьёз с ему влеклась. У меня в понедельник выходной. Могу приехать и помочь тебе покрасить стены в отеле, предлагает он. Не надо, я машу руками. Ты и так достаточно помог. Я нашла рабочих, которые займутся ремонтом. У Руслана горячая пора в турагентстве, экскурсии почти каждый день. Было бы неудобно вызваливать на него ещё ремонт, поэтому я сходила в лавку Лукаса и Ангелики и спросила у них, не посоветуют ли они проверенных рабочих, которые доделают ремонт в отеле. Они предложили мне двух своих сыновей и категорически отказались от оплаты, заявив, что мой отец Коста сбылых другом привозил их мальчишкам подарки, и те будут рады помочь. А ты приехал с экскурсией? Спрашиваю я, заметив на нём фирменную белую футболку Пола с логотипом тур фирмы на кармашке. Да, привёл их на обед к Янису. Может, пообедаешь со мной? Я мотаю головой, вспомнив, каким убийственным взглядом смерил меня Янис утром, когда я впускала в отель стилиста, парикмахера, оператора и фотографа. Ребята нагрянули все вместе, а Янис как раз мёл полы в таверне и чуть не побелел от ярости. Так и не помирились с ним. Да, годовется Руслан. Я вздыхаю. Мне жаль, что так вышло, и я даже чувствую свою вину от того, что рассорилась с семьёй лучшей подруги бабушки. Ничего, он отойдёт, успокаивает меня Руслан. Вся надежда на Ирину, которая всё ещё в больнице. Она должна родиться дня на день, но я даже боюсь спрашивать у Яни о её самочувствии, а связи с ней у меня нет. Как-то не пришло в голову записать номер её мобильного. Когда живём так рядом, что легче зайти. Протяжный крик, который раздаётся со стороны улицы, заставляет нас вздрогнуть. "Осёл", подпрыгиваю я. До того, как мы поссорились с Янисом, я несколько раз заходила проведать питомца и кормила морковкой и яблоками. Осёл выглядел ухоженным и вполне довольным своей новой жизнью. Пойду проверю, не обижают ли его. Руслан выходит с террасы, а я бегу за ним и выглядываю за дверь. Ослик стоит снаружи, и к нему выстроилась очередь из туристов из группы Руслана. Фото со осликом 5 евро, оповещает Янис, собирая дань с туристов. Ослик смирно позирует, отрабатывая свой корм. Я уже хочу закрыть дверь, пока меня не заметил Янис, как вдруг из таверны раздаётся ещё более громкий вопль на греческом. Янис подпрыгивает и несется туда, выкрикивая что-то на ходу, а я с беспокойством выхожу наружу и спрашиваю Руслана: Что случилось? Он прислушивается к греческой речи, которая разносится на всё округу, и переводит: "Звонят из больницы, Ирина рожает, или уже родила?" Руслан морщит лоб, всё-таки греческий ему не родной. И в этот миг изтаверный раздаётся радостный вопль счастливого отца. "Родила!" восклицает Руслан. "Мальчика!" Янис выскакивает изтаверный с шальной улыбкой на лице. и кричит по-английски, обращаясь к туристам: "У меня родился сын, всем вина за мой счёт". Туристы, забыв про осла, толпой вваливаются в таверну. Руслан входит за ними. На улице остаёмся только я и осёл. Янис радостно крутит головой, окружённый людьми, и принимает поздравления. В какой-то миг я ловлю его взгляд и говорю: "Поздравляю". Янис смотрит на меня шальным пьяным от счастья взглядом, а потом весело кричит: "Эй, Вероника, заходи на обед, выпей вина за здоровье Ирины и нашего сына". Неужели я прощена? Я поднимаюсь по ступеням в таверну, и я нес распахнув объятия, прижимает меня к груди, обнимая как сестру. Елена с молодым мужем проводят у меня в отеле ещё 3 дня, а затем отбывают на Крит. На прощание мы тепло обнимаемся. Это была идеальная свадьба, улыбается Елена. Спасибо, что всё организовала Вероника. Ты просто фея. Будьте счастливы. Желаю Якива и её мужу, который с лёгкостью выносит огромные чемоданы за порог. Вы такая красивая и влюблённая пара. Елена выглядит раскрасневшейся и слегка растрёпанной. Ещё полчаса назад они с мужем бурно занимались любовью, и их стоны слышала вся округа. Надеюсь, что они не сломали новую кровать. Я мысленно желаю им, чтобы их бурная страсть переросла в крепкий и счастливый союз. Их свадебные фото наверняка привлекут в мой отель новых молодожёнов, но когда напоминаю Елене о нашей договорённости, она внезапно хмурится. Извини, Вероника, но ничего не получится. Андрей серьёзный бизнесмен, и он не хочет, чтобы наши свадебные фотографии размещали в рекламных целях. Её эффектный, похожий на спортсмена муж возвращается за последним чемоданом и своей женой. Они выходят на залитую солнцем улицу, и я желаю им счастливого пути и приятного отдыха на Крите. Закрыв за ними дверь, огорчённо вздыхаю. И где мне теперь взять свадебные фотографии? Выхожу на террасу и поливаю бабушкину бугенвиллию, которая за прошедшую неделю выпустила уже с десяток новых цветков. Идея, которая приходит мне в голову одновременно спасительная и безумная. А что если в роли невесты снимусь я сама? Осталось только найти жениха.